Послание пятое. Уже скоро Елейла почувствовала облегчение. Кожа не горела, как раньше, корка на глазах начала отставать. Ей уже хотелось взглянуть на себя, ибо то, что с ней сделали, было особым извращением сатаны. Он превратил ее в нечто, нечто страшное, куда страшнее его демонов. Все это время падшая предавалась бдениям. На этот раз она пыталась рассмотреть свое будущее, однако то, что видела, приводило ее в ужас. Владыка тьмы приготовил для нее особую роль в своей игре. Но лишь воспоминания о прошлом не давали ей пасть духом, ведь в те светлые времена служения отцу Елейла была по-настоящему счастлива. Она знала свое место, сражалась за идеалы отца. Искренне верила в Царствие Небесное для всех раскаявшихся и повинившихся в деяниях своих. Елейла вступила в Божью армию, чтобы дать отпор порочащим имя его, чтобы демоны Люцифера не покидали преисподней и не сеяли зла на земле. Однако слепая вера обратилась сомнением. Елейла стала свидетелем несправедливости, что воцарилось в мире людей. Демоны совращали сотни душ, тогда как ангелы-хранители предпочитали оставаться в стороне, чем позволили сынам Люцифера творить зло. Люди, будучи созданиями слабыми, поддавались демонам, внимали их лживым речам и ступали на темную сторону. А ангелы лишь разводили руками во время докладов в небесном дворце, говорили о том, что род людской гибнет, потому как в сердцах их больше темного, нежели светлого. И отцу давно пора отправить к людям своих лучших воинов, дабы те очистили землю от скверны. Гавриил верил словам ангелов, посему убеждал отца в необходимости истребления душ, преисполненных злобой. Но ему противостоял Михаил. Он верил не ангелам, он просто верил в людей. Этой верой архангел делился и с Елейлой. Дева стала все чаще спускаться на землю. Она хотела понять, за кем же истина. И истина оказалась за Михаилом. Люди — частицы Божьи. Приходили в этот мир чистыми и непорочными. Но из-за бездействия своих хранителей зачастую сходили с демонами. Ведь те всегда были ближе к людям, лучше понимали их, знали их слабые места. И в отличие от ангелов-хранителей, демоны никогда не теряли бдительности. Очередной раз Елейла очнулась в холодном поту. Она приподнялась, затем коснулась пальцами глаз. Корки не было. Но веки настолько слиплись, что раскрыть их было почти невозможно. И тогда поблизости раздался голос. «Смочи водой!» Тут же около падшей появилась чаша с водой. Елела окунула край ткани в чашу, что как из воздуха возникло в ее руке. Затем приложила к векам. Это было приятное ощущение. Теплая вода сделала свое дело. Уже через несколько минут падшая смогла приоткрыть глаза. А когда раскрыла полностью, то не узнала окружающего ее пространства. Отныне она видела ад в его истинном воплощении. Дворец сатаны был выложен вовсе не из камня, а из прессованных окаменелостей с выступающими наружу костями и черепами. С потолка на нее взирали не персонажи-фрески, а самые настоящие души грешников. Они корчились, стонали, тянули к ней свои иссохшие руки. Но ужаснее всего было увидеть кровать, на которой она провела столько времени, на месте которой теперь лежали истерзанные тела мучеников. «Что это?» — зажмурилась от отвращения Елейла. «Это ад, моя дорогая!» — пожав плечами, ответил Люцифер. «Видишь ли, ангелам не дано видеть ад таким, каков он есть». Но ты больше не ангел, я бы сказал, даже не падший ангел. Ты возрожденный демон. Как это понимать? В каждом создании живет тьма, и если этой тьме дать выход, то она поглотит своего носителя. А если более или менее научно выразиться, то демонизирует. «Здешние демоны иные, они все были возрождены из человеческих душ, а значит, подвержены воздействию, уязвимые, Но ты, ты воин света, который стал воином тьмы. Правда, красиво звучит. И какова моя участь? Ты будешь охотницей на воинов небесного царства». Всем известно, просто так воин в ад не попадет. Лишь в случае низвержения это возможно. Однако твоих сил достаточно, чтобы превозмочь ее прискорбные обстоятельства. Я мог бы и сам, но однажды подписал соглашение с ним, что да не коснется моя тьма небесных детей его. Как-то так, кажется, звучало. Усмехнулся сатана. После всего услышанного Елейла подошла к разбитому зеркалу, что укоренилось в одной из стен. Она посмотрела на себя. В отражении на падшую смотрело нечто. Все тело Елейлы было татуировано черными извилистыми символами. Кожа приобрела бледно-серый оттенок. А глаза стали такими же, как у здешних демонов. Черными и безжизненными. Единственное, что она узнала в себе, так это густые волосы, спадающие ей на плечи, как раньше. — Вы обратили меня в самое омерзительное создание! — с дрожью в голосе произнесла падшая. — Что ты? — подошел к ней сатана и нежно обхватил за плечи. — Ты прекрасна, Елейла. Только посмотри на себя. В моем царстве тебе нет от равных. Цени это!» Шепнул он ей на ухо. Но Елейла хотела лишь одного — пронзить мечом то порождение тьмы, которое теперь смотрело на нее из зеркала. «Ты привыкнешь!» — отдалился от нее сатана. Дева очередной раз зажмурилась, сжала руки в кулаки и принялась что-то нашептывать. На ее лице отобразилась боль, душевная боль. Через некоторое время Елела открыла глаза и посмотрела на своего хозяина безвольным равнодушным взглядом, таким же, каким на него смотрят все его слуги. «Я не могу более оставаться в этой комнате. Поселите меня где-нибудь, где темно и пусто». «Хорошо, я сделаю это для тебя». «Хорошо, я сделаю это для тебя, да и что говорить? Будь моя воля, здесь все было бы как некогда в твоем воображении. Но-но-но, ад должен быть ужасным, страшным и дурно пахнущим местом, чтобы грешники смогли всецело проникнуться атмосферой».